Глава 47. После захвата Шарлемань объявил троица: "Можете спрашивать о чем угодно. Более того, я настаиваю, чтобы вы спрашивали. Это позволит нам в кратчайший срок достигнуть полного взаимопонимания". И вы ответите на любой вопрос? усомнился Мунин. Нет, конечно. Этого я обещать не могу, но вы узнаете все, что вам следует знать. Главных вопросов по-прежнему два, напомнил Одинцов: кто виноват и что делать. И насколько этично то, что вы собираетесь делать с нашей помощью, добавила Ева. Шарлеман такого выпада не ждал. "Этично?" нахмурившись, переспросил он. "Это вы мне говорите об этике, вы мне Проникли сюда как шпионы под видом сотрудников страховой компании. А что? Благородная профессия, вступился Мунин за свою новую роль, к которой уже привык. Он даже Кларе по телефону вместо нежности рассказывал о том, как Бисмарк начал страховать полицейских в Германии. Не пытайтесь изображать наивность, посоветовал Шарлемань. Скажите еще, что никогда не слышали об эпигенетических часах. Трое компаньонов только пожали плечами. Пришлось просветить их насчет лабораторного протокола, разработанного Стивом Ховротом. Протокол позволял измерить возраст клеток, но не хронологический с момента рождения, а эпигенетический, то есть связанный с изменениями, которые происходят в клетках по мере их жизни, объяснял Шарлемань. А это совсем не одно и то же. Если у значительного числа ваших клеток эпигенетический возраст превышает хронологический, скорее всего, вы проживете недолго. Но Хорват создал свою методику только в начале десятых годов, а ваши благородные страховщики уже много лет пользуются по сути таким же механизмом. Шарльмань имел в виду, что агенты страховых компаний обладают обширными досье на своих клиентов. Полтора столетия назад они начинали с места рождения, места проживания и сведений от медиков. Со временем к этому постепенно прибавились данные полиции, банков, социальных сетей и тому подобное. Возник необъятный массив бессистемных и разнородных данных, в котором протоколы и отчеты соседствуют с бытовыми фотографиями, а финансовые таблицы с отпускными видеозаписями, любимой музыкой и кулинарными рецептами. Но технологии Big Data позволяют сводить все воедино, структурировать, обрабатывать и по алгоритмам оценивать риск того, что клиент умрет до окончания срока страховки, а чем этот риск выше, тем страховка дороже. Официально Цена растет не потому, что вы принадлежите к определенной расе или к определенному слою общества, говорил Шерлиман, а потому, что вы с большей вероятностью пострадаете в конфликте с полицией или наживете проблемы с легкими». Но цвет кожи и национальность увеличивают шансы на полицейское преследование, и это уже расизм. Если вы живете в неблагополучном районе, либо дышите отравленным воздухом, вас дискриминируют по социальному признаку. Моя мысль понятна? Одинцов, благодаря Еве, уже успел разочароваться в медиках и фармацевтах. Теперь страховщики встали с ними в общий ряд. А Шарлемань закончил тем, что алгоритмы страховых компаний закрепляют социальное неравенство. Но даже это меркнет на фоне технологий, с помощью которых государство тотально манипулирует своими гражданами. Странно, сказала Ева компаньону на прогулке в саду камней. По логике, он должен все это приветствовать, если обслуживает мировую элиту. Его клиенты контролируют ресурсы, которые нет смысла тратить на бесполезных членов общества. Элита заинтересована в селекции сильных и уничтожении слабых, «Улучшение человеческой породы вручную, насупился Мунин. Процесс неестественного отбора под чутким руководством фюрера Евгения Третьего Рейха. И Шарлемань против? Хм. Выходит он у нас махровый социалист. Одинцов снова промолчал. Ему не верилось в благие намерения Шарлемана, который настойчиво продолжал знакомить Троицу со своим фанероном. На очередной встрече за кофе в цветущем вращающемся зале француз без предисловий прочел им с экрана компьютерного планшета газетную заметку. На этой неделе в город приехали Тэд Кеннеди и Дональд Трамп вместе с аднаном Хашогги и его эскадроном телохранителей в черных рубашках. Люди напуганы. К тому же приехал принц Фейсал. Он появляется здесь каждое Рождество со своими кареглазыми смуглыми женами и свитой стражей евнухов. Шарльмань оторвал взгляд от текста. Очень известный журналист написал это в декабре 85-го года, больше 30 лет назад, то есть уже давно даже по моим меркам, и тем более по вашим. С Трампом все понятно: миллиардер, президент Соединенных Штатов и так далее. Другие имена вам о чем нибудь говорят? Видимо, Кеннеди из клана Кеннеди, предположил одинцов. Всезнающий Мунин занимался историей прошлых веков с упором на Россию, поэтому не смог ничего добавить. Американка Ева проявила лучшую осведомленность. Тэд Кеннеди это Эдвард, младший брат президента Джона Кеннеди, которого застрелили, пояснила она русским компаньоном. Тэтт Кеннеди просидел в сенате лет 50. Да, к 85-му году он уже долго был сенатором Кимнуш Эрлиманн, и Трамп как раз тогда начинал политическую карьеру. Президентами сразу не становятся. Его продвигали демократы, а он катался с сенатором-республиканцем на Ferrari последней модели, которую ему дал кто? саудовский торговец оружием Аднан Хашоджи, на тот момент богатейший человек в мире и самый большой друг американцев среди арабов. Наконец, турки Бен Фейсал Аль Сауд, который развлекался вместе с ними, королевский родственник и глава саудовской разведки. Вы у самого Бен Ладена помните? Создатель Аль-Каиды, международный террорист номер один, поспешил реабилитироваться Мунин. А Шерлиман добавил: тоже саудит, сын миллиардера и крупнейший поставщик оружия в Афганистан. И Аль-Каиду создали тоже в конце 80-х. Принц Фейсал минимум пять раз лично встречался с Бен Ладеном. После терактов 11 сентября родственники погибших подали на него в суд. Зачем нам нужно это знать, спросил Одинцов. Затем, что в маленькой старой заметке Шарлемань поставил планшет ребром на стол и продемонстрировал троице текст. Вкратце описано, как неразрывно связаны представители глобальной финансовой и политической элиты. Пускай их всего тысяч, но они устроили жизнь в мире так, как им удобно. Пускай их обслуживают еще 100 миллионов, которые заинтересованы в том, чтобы мироустройство не изменялось. 100 миллионов это чуть больше процента от числа живущих на земле. 8 миллиардов живут так, как хочет 1%. Простите, но ваше место среди 100 миллионов, у которых все в порядке, осторожно заметила Ева. Чем вы недовольны? Шарлеман побарабанил барабанил пальцами по столу и вместо ответа сказал: "Я распоряжусь, чтобы вам открыли доступ в интернет. Не пытайтесь ни с кем связаться, модераторы будут за этим следить. Почитайте про теорию Парето". "Принцип Парето, 80 на 20?" переспросила Ева. Ей, как математику, была известна пропорция, которая для экономистов, управленцев и маркетологов обозначает максимальный эффект при минимальных затратах самая простая формулировка: 80% пользы результат 20% усилий. Не принцип, а теория. Теория Парето, повысил голос Шралиман. Теория смены элит. Большой босс выполнил обещание, и троица открылась еще одна частичка его картины мира. На следующий день компаньоны начали проводить время между процедурами за чтением в отдельном кабинете. Ну, наказался копией других кабинетов клиники с голыми стенами фисташкового цвета и скромной обстановкой. Троицу ждали три белых компьютерных стола с мониторами, три белых офисных кресла на колесиках и длинный белый диван вдоль стены. Из-под потолка через решетку кондиционера струился прохладный воздух. Ева и Мунин сразу сели за компьютеры, а Одинцов сперва ненадолго раздвинул пластинчатые жалюзи на окне. Охрана караулила за дверью, но кто-то наверняка следил за происходящим с помощью скрытых камер и мог видеть, что пленник любуется пейзажем. Красота, с расстановкой произнес Одинцов, возвращая жалюзи на место. Его интересовал не пейзаж, а стеклопакет. Впервые троицу оставили без сопровождающих, которые до сих пор мешали удовлетворить любопытство. В боксах у компаньонов Шарлемань подстраховался Там стекло защищала полимерная пленка броня. Здешнее стекло было самым обычным, очевидно, как и в окнах по всему зданию. Одинцов не изменял себе и оценивал ходы выходы даже внутри охраняемого периметра клиники, окруженного снаружи рвом с крокодилами. Компьютеры выходили в интернет через VPN, виртуальную частную сеть, которую дополнительно контролировали модераторы. Пленникам не удалось бы отправить почту или другим способом подать кому-то сигнал о своем существовании. Зато для начала им сразу вывели на мониторы подборку самых необходимых материалов. Мунин с Одинцовым заняли места по обе стороны от Евы и принялись за работу. В теории смены элит отсутствовали морально-этические оценки, что нравственно, а что безнравственно. Парето не касался вопросов о том, что можно делать, и чего нельзя. Он рассматривал только функциональную сторону процесса. Троица сразу обратила на это внимание. «Знакомым повеяло", заметила Ева. "Общество муравейник, и люди муравьи", мысленно добавил Денцов. "Теперь понятно, почему наш циничный месье Алемант не любит вспоминать об этике", хмыкнул Мунин. Денцов отметил для себя, что Паррет не противился законам природы и считал общество естественной пирамидой. Ее основание при любой форме власти составляет пассивное управляемое большинство, а на вершине удобно располагается энергичное управляющее меньшинство. Еву заинтересовал тезис о моральном, физическом, интеллектуальном и социальном неравенстве среди людей. Она родилась в афроамериканской семье и прошла через сито жесточайшей конкуренции сперва в мире моды, а позже в мире науки. Поэтому хорошо знала: равенства между людьми никогда не было, нет и не будет. Эту мысль подтверждала теория Юнга о разных типах личности. Вслед за своими предшественниками Паретто рассуждал о том, что элита формируется в любой сфере деятельности: в политике, науке, спорте, искусстве, где угодно, вплоть до криминального мира. И по идее, состоит из обладателей наивысшей квалификации. Но, во-первых, элиты могут стать менее квалифицированные, зато более хитрые, и во-вторых, на вершине пирамиды в любом случае не хватает места всем выдающимся личностям, поэтому часть из них составляет оппозиционную контр-элиту. Мунин лишний раз почувствовал себя безнадежным тюфекум, изучая перечень качеств представителей элиты. Волевой характер, высокое самообладание, умение использовать в своих интересах слабости окружающих и противостоять внешнему влиянию, способность манипулировать чужими эмоциями, готовность применять силу. Циркуляция элит, по мнению Парета, происходила из-за того, что качества распределялись неравномерно. Львы, вслух прочел Одинцов, который иногда вспоминал, что он лев по гороскопу. Львами Парето назвал консерваторов упорных, агрессивных и бескомпромиссных. У львов развит инстинкт настойчивости. Это рантье, которые любят стабильность, охотно используют силовые методы управления, придерживаются традиций, семейных ценностей и классовой солидарности. Им противостоят лисы с развитым инстинктом комбинаций, сторонники уговоров, подкупа, обмана и финансово-политических интриг. Это спекулянты, для которых выгода в настоящем важнее результатов будущего. Личные интересы они ставят выше национальных, а материальные выше духовных. Правление львиной элиты постепенно ведет к застою и загниванию. Лисья элита более гибка, но ее правление менее устойчиво, равновесие проще нарушить внутренним или внешним усилием. Муньел оторвался от чтения и заявил: Все понятно. У людей копятся проблемы. Если их можно решить обманом или уговором, лисы сменяют львов". Если можно применить силу, то к власти вместо лис приходят львы. Элита циркулируют вечно и неизменно одни вверх, другие вниз. История это кладбище аристократий. Не гони, попросил Одинцов, который читал намного медленнее. Ева в помощь ему перевела с монитора. В государственном устройстве обязательно должны существовать социальные лифты для наиболее активной части общества. Кроме того, необходим достаточно бесконфликтный механизм смены руководителей у власти. Страна, не способная к такой смене, рискует получить новую элиту в результате подчинения другому государству. При замедлении циркуляции элит возможна политическая революция, то есть резкая и насильственная смена правящей элиты. Что и требовалось доказать подвел итог Мунин, по примеру Шарлемана, катаясь на кресле вперед назад Нынешние руководители слишком крепко держатся за власть и давно не сменялись. Наш большой босс не просто социалист, а социалист-революционер. Он одновременно вышибает всю мировую элиту и ставит на ее место новую. В этом есть революция и нет социализма, возразила Ева. Любой элите невыгодно тратить ресурсы на слабых. Новая она или старая, все равно. Власть снова попадает в руки десяти тысяч». И при них кормятся еще 100 миллионов. Тот же 1% контролирует ресурсы, а остальные 8 миллиардов живут по-прежнему. Шарлемань хочет чего-то другого. Кстати, он будет менять львов на лис или наоборот? Кто сейчас у власти? спросил Одинцов. Денцов, емуннт отмахнулся. Да неважно, где-то львы, где-то лисы. Главное, диалектика работает или тут циркулирует власть заботиться о людях. Если циркуляция застряла, надо ее подтолкнуть. Анестековке можно утрясти по ходу дела. Шарлемань сам говорил: "Кривой фанерон, герметичная капсула и все такое". В другой обстановке Одинцов поспорил бы насчет заботы власти о людях, но последние слова Мунина возражений не вызывали. Шарлемань готовился с помощью Троицы искать слабые места в своих построениях и не прогадал, потому что новые теоретические знания тут же пошли в дело. Шарлемань типичная контрэлита, рассуждала Ева. Элитарная личность из тех, кому не хватило места на самом верху. И не могло хватить, кто его туда пустит? Он ведь и лев, и лис одновременно, заявил Мунин, покосившись на Одинцова. «То такой тусекой, а в результате ни с теми, ни с другими. Ева тоже задумчиво взглянула на Одинцова. Шарлеманю безразлично. Лиса наверху или львы, их циркуляция ничего принципиально не меняет в его положении. У него в любом случае все хорошо. Придет новая элита, может быть, станет еще немного лучше, станут платить больше. Вряд ли его это интересует. Шарлемань сам подтвердил, что внимательно слушает разговоры компаньонов. На ближайшей прогулке в саду камней он присоединился к троице и, подхватив мысль Ева, сказал: "Вы правы. Мне безразлично количество денег. Это такая же химера, как, например, увеличение средней продолжительности жизни. 75 лет, 77 или 80. Какая разница? Нет ничего позорнее и уродливее, чем термин возраст дожития. Полная чушь. Человек должен жить, а не доживать. Наша цивилизация уже прошла этап количественных изменений. Настало время для качественного скачка. Обойдя кругом белую песочницу с черными камнями, Компания устроились в тени кустов на деревянных скамьях, которые повторяли изгибы тела, и слушали рассуждения Шарлеманя о том, что его препарат открывает совершенно новую страницу в истории человечества. Качественные скачки уже происходили, но мне удалось превзойти любой из них. Историки пока не знают об этом, кроме вас, разумеется. Шарлемань сделал жест в сторону Мунина, поэтому они все еще спорят, когда возникло Непреодолимая пропасть между современным человеком и прочими приматами семейства гоминид. Какое событие принять за отправную точку человеческой цивилизации? Либо это появление первых орудий труда и охоты, либо изобретение колеса. Ни то, ни другое, к удивлению Мунина и Ева, сказал Одинцов. Шарлемань явно был задет. Он сердито напомнил, "Вы не историк. В любом случае, мое открытие делит всю историю человечества на до и после". Такого скачка еще не бывало. Хм. Интересно узнать, что же тогда, по-вашему, стало первым признаком цивилизации, если не нож и не колесо. Сросшаяся берцовая кость, ответил Одинцов, нащупывая в кармане сигареты. Он успел прикурить, пока слушатели молча ждали объяснений, а потом продолжил под хмурым взглядом Шарлемана. Перелом берцовой кости это полная беспомощность и бесполезность. Был у меня случай, ну, в общем, паршивая штука долго срастается. И пока не срастется, ты беспомощное и бесполезное бревно. Дикари таких бросали умирать или может съедали. Сломал берцовую кость все, ты труп. Но в какой-то момент произошел скачок. Почему чёрт его знает, за беспомощными и бесполезными начали ухаживать. У них появился шанс остаться в живых. По-моему, как раз этот скачок делит всю историю человечества на до и после. Цивилизация начинается с милосердия, коротко сформулировала Ева, глядя на Одинцова так, словно видела его впервые. "Вроде того", подтвердил Одинцов, и Мунин по традиции отозвался. "Опа". Любой грамотный историк скажет, когда у дикарей каменного века появились первые орудия труда. Но ведь пользоваться палками умеют и слоны, и вороны, не говоря уже об обезьянах. Дикари перестали быть дикарями только проявив милосердие, сделали первый шаг от животных к цивилизации. Мулина поразила, что такая очевидная мысль пришла в голову не ему и даже не Еве, а старому солдату, который полжизни проливал чужую кровь. Шарлемань поразился не меньше. Я должен это обдумать, буркнул он, вставая и быстро зашагал к выходу служайки.